Глава 14 Миллер. Вайолет. Как проходит отпуск? Есть успехи на кухне? Как продвигаются дела с рецептами? Я. Отпуск проходит замечательно. Вайолет. А ответы на другие мои вопросы? Бар с линейными танцами? Ноет Исайя, как только мы входим в дверь. Линейный танец. Танец, в котором группа людей выполняет повторяющуюся последовательность шагов, выстроившись в одну или несколько линий или рядов. Танцоры в линии не касаются друг друга. Линейные танцы практикуются в танцевальных барах кантри-вестерн, социальных и танцевальных клубах. Коди, чувак, какого черта? Коди осматривает огромное открытое помещение, и его улыбка сияет, как у ребенка на Рождество. Танцпол размером с Техас, а на сцене перед ним играет живая группа. Куда бы я ни посмотрела, меня повсюду окружают джинсы, фланелевые рубахи и ковбойские сапоги, включая совершенно новую пару на ногах Коди. Это не бар с линейными танцами, это просто старый добрый кантри-бар. Коди делает глубокий вдох через нос. На его губах появляется до смешного возбуждённая улыбка, и он направляется прямиком в сторону бара. «Пошли, ребята!» И все следуют его примеру. Прежде чем я успеваю войти, чья-то огромное лапище опускается мне на бедро, вцепляясь кончиками пальцев в джинсы. Инстинктивно я понимаю, что это Кай, в основном из-за собственнической хватки соответствующей ауре, которую он излучает с тех пор, как мы покинули вестибюль отеля. «Все делают то, что он говорит?» — спрашиваю я, когда команда заходит в ближайший бар. Он умеет планировать, всегда знает, как распорядиться нашим свободным временем. Когда мы были в Тампе, он арендовал лодку. В Нью-Йорке — бродвейское шоу. Когда мы были в Торонто — поездка на Ниагарский водопад. И, по-видимому, кантри-бар в Далласе. Повернувшись, я смотрю на него. «И где же ты был во время всех этих прогулок?» «В отеле с Максом». «Но не сегодня». Голубые глаза Кая со стёклами очков блуждают по моему лицу, прежде чем опуститься к моим губам. «Нет, не сегодня». «Эйс!» — выкрикивает один из парней, поднимая бокал до краёв, наполненный янтарной жидкостью. «Чёрт!» — бормочет Кай, оглядываясь через моё плечо на бар. «Мне нельзя пить». «Конечно. Уверена, в 32 года твоя старческая печень ни нипочём с этим не справится». «Ты называешь меня старым или пытаешься подначить?» «И то, и другое. Я начинаю пятиться к бару. Как-то вечером ты сказал мне, что в тебе есть задор. Я хочу это увидеть. Давай, папочка-бейсболист, пора найти вторую половину того баланса, который я тебе обещала. Веселье». Он направляется ко мне вроде бы неторопливо, но его длинные ноги двигаются намного быстрее моих. Подцепив одним пальцем пояс моих джинсов, он не только не даёт мне отодвинуться от него, но и притягивает меня к себе, пока моя грудь не прижимается к его груди. О, я не сомневаюсь, что сегодняшний вечер обещает быть весёлым. Он облизывает нижнюю губу скользящим движением языка. О каком веселье мы здесь говорим? Иисусе, я пытаюсь держать себя в руках, правда, пытаюсь, но всё, о чём я могу думать — Это как бы взобраться на его гигантское тело, как на дерево. Он посмеивается над тем, как я застываю, убирает палец и из-за бёдра разворачивает меня обратно к стойке. «Давай, Миллс, покажи мне, как пьёт молодёжь». «Боже, да ты 32 бумер!» Бумерами в американской социологии называли людей, родившихся в 1945-1961 годах, то есть в период послевоенного «бэби-бума», Современная молодёжь расширила значение слова «бумер». И теперь это кто угодно старше 30 лет, кто получает и обобщает. Чем и горжусь. Когда мы подходим к бару и присоединяемся к его товарищам по команде, Трэвис занимает место рядом со мной. И я чувствую раздражение, исходящее от Кая, когда он встаёт позади меня. Он ещё не знает, что Трэвис успел сообщить мне в холле-отеле, что ребята решили подразнить Кая сегодня вечером, не дав ему ни минуты побыть со мной наедине. И кто я такая, чтобы мешать сплочению команды, как бы странно это ни звучало. «Кай!» — окликает Исайя, показывая два стакана. Он вздыхает, но уходит, чтобы присоединиться к брату. «Коричные виски!» Трэвис протягивает мне один из бокалов. При одной только мысли об этом меня пробирает дрожь. Я не притрагивалась к этому напитку с тех пор, как меня стошнило от него в мой 21 день рождения. Но на губах Кая играет улыбка. В нём чувствуется лёгкость, когда он смеётся вместе с братом, так что к чёрту всё. На сегодня моим любимым напитком будет коричневый виски. Глоток выпивки обжигает, и мне требуется вся моя выдержка, чтобы не подавиться. Но потом я замечаю, что Кай, опрокидывая стопку, смотрит прямо на меня, и я не хочу показывать ему, что страдаю. Есть только один вариант, когда я могу представить, что меня тошнит в присутствии Каэродеза. И это, чёрт возьми, точно не от алкоголя. Он делает шаг вперёд и проводит большим пальцем по уголку моих губ, чтобы поймать каплю напитка. Ты в порядке? Всего минуту назад ты была так уверена в себе. Ты же не собираешься подавиться, правда? Я пожимаю плечами. Надеюсь, позже. Он качает головой. его обычное движение, когда я говорю что-то, что застаёт его врасплох. «Ты заигрываешь со мной, Монтгомери?» «Кокетничаю с тех пор, как мы встретились. Собираешься флиртовать в ответ?» «Миллер», — прерывает меня Исайя, прежде чем я успеваю услышать ответ Кая. «Могу я пригласить тебя на танец? Пожалуйста». Когда я соглашалась на это, то и представить себе не могла, что буду так сильно раздражена отсутствием свободного времени. Но Кай должен знать, что о комбы из его товарищей по команде не шла речь. Меня здесь больше никто не интересует. Я слишком часто думаю об отце-одиночке, чтобы у меня оставалось место для кого-то ещё. Исая смотрит на меня с выжидательной улыбкой, и я соглашаюсь, беря его за руку и позволяя ему повести меня на танцпол, где уже танцуют несколько его товарищей по команде. Понятия не имею, как танцевать кантри. — признаюсь я, перекрикивая живую музыку. — Я тоже. Думаю, мы все будем выглядеть идиотами, но почему бы и нет, верно? Улыбаясь, я поднимаю на него взгляд лишь для того, чтобы совершить ошибку и снова переключить своё внимание на бар. Кай выглядит убийственно, уже с пивом в руке. И когда я ловлю его взгляд, улыбка на моём лице меркнет. Он следит за мной. Перед тем, как он подносит к губам пиво, Его взгляд падает на мою руку в руке его брата. Мы присоединяемся к толпе под следующую песню. Тут такое дело. Исайя кладёт руку мне на плечо и, притянув к себе, шепчет мне на ухо. «Ты мне не нравишься». Я выдавливаю из себя смешок. Я имею в виду «не пойми меня неправильно», всё было бы по-другому, если бы я думал, что у меня есть шанс. Но сейчас меня устраивает, что мои яйца находятся там, где находятся, а Монти и так меня достаточно пугает. Мой старший брат, однако... И мы оба обращаем на него внимание, а он так и застыл у стойки бара с отвисшей челюстью. Кай, наверное, единственный парень в команде, который мог бы провести с тобой время так, чтобы Монти не вышел из себя. И я думаю, ты ему нравишься. Мы все так думаем. но у него уже не очень хорошо получается добиваться того, чего он хочет. Он склонен сидеть, сложа руки, и заботиться обо всех остальных, так что... Я просто подумал... «Что приложишь к этому руку?» Он пожимает плечами. «Мы, мужчины, простые создания. Ревность творит чудеса. И я подумал, что мог бы немного развлечь тебя, позволить нескольким парням спеть пару песен... И, возможно, мы заставим менее привлекательного из братьев Радес на мгновение стать эгоистом и настоять на своём. И я втягиваю тебя в это только потому, поправь меня, если я ошибаюсь, что тебе он тоже нравится. И я его не поправляю. Трэвис уже рассказал мне, что вы, ребята, запланировали. Итак, ты в деле? Когда заиграла музыка, я бросила ещё один взгляд в сторону Кая. Я не солгала, когда сказала ему, что он выглядит сексуально, и ревность, которую он сейчас испытывает, только усиливает это. Конечно, отец просил меня, чтобы я не давала ему скучать, но Кай знает, что я уезжаю меньше, чем через два месяца, и всё равно смотрит на меня таким взглядом. Может быть, он просто хочет немного развлечься с няней, пока лето не кончится. «Во-первых, твой брат сексуальнее тебя», — Исайя усмехается. Ну да. «Я в деле». С хитрой улыбкой на губах Исайя выводит меня из группы, а затем снова притягивает к себе, когда музыка завладевает толпой на танцполе. Спустя шесть песен я прихожу к выводу, что вся команда моего отца, на удивление, хорошо держится на ногах. Я по очереди общалась с шестью из них — И Коди оказался самым подвижным, как будто пара новеньких ковбойских сапог на его ногах внезапно дала ему возможность танцевать под быструю музыку кантри. Каждый игрок пришёл сюда, чтобы потанцевать со мной или с кем-то ещё. А вот Кай всё ещё стоит в баре, откуда прекрасно видно меня и его товарищей по команде. «Чёрт возьми», — жалуется Трэвис рядом со мной, уперев руки в бока, чтобы отдышаться. «Я думаю, он никогда не дойдёт до кондиции». «Я кетчер, у меня колени никакие. Я не могу танцевать с тобой всю ночь». «Я думаю, вы, ребята, неправильно его поняли. Похоже, ему на всё наплевать. И это сводит на нет цель данного розыгрыша». «Нет». Трэвис бросает взгляд на бар. «Он изменился, когда появился Макс. Теперь ему нравится играть роль мученика. Он бы ни за что не позволил никому из нас с тобой танцевать, даже если бы это было в прошлом сезоне». Музыка переключается на что-то медленное, и танцующие снова начинают разбиваться на пары. «Ах, чёрт!» — Трэвис кладёт руку мне на поясницу и притягивает к себе. «Клянусь богом, если Эйс меня после этого возненавидит, я врежу Исаии прямо в морду за то, что он предложил эту идею. За его плечом я вижу Исаю за столиком. Его широко распахнутые и возбуждённые глаза мечутся между нами и барной стойкой». Я отказываюсь туда смотреть. Сначала это было забавно, но теперь мне как-то неловко пытаться подтолкнуть парня к действию, когда он явно не собирается ничего делать. Треф поворачивает нас, и я сразу замечаю, что Кай выходит из бара, встаёт и направляется прямиком на танцпол. С каждым шагом, который он делает, его взгляд через весь зал прикован ко мне, но когда он достигает танцпола, Он меня не прерывает. Вместо этого он направляется к своему брату, который сидит в отдалении за столиком, наклоняясь, чтобы что-то сказать ему на ухо. Глаза Исаии расширяются, он смотрит на входную дверь. «Что происходит?» — спрашиваю я Трэвиса, кивая на братьев Радес за его спиной. Он следит за моим взглядом, затем за взглядом Исаи «О, черт!» Выдыхает он, подводя меня к столику, который Исайя занимал весь вечер. «Что они здесь делают?» Не сводя глаз с руки Трэвиса, лежащей у меня на пояснице, Кай делает глоток пива, небрежно опираясь локтями о высокую столешницу перед собой. Я испытываю сильное желание ему врезать. А ещё мне очень хочется расцеловать его глупую красивую физиономию, но ему придётся самому что-то с этим решать». Последние две недели я только и делала, что твердила ему, как сильно он меня привлекает. Завтра они начинают серию с Техасом. Исайя поворачивается обратно к танцполу. Коди. Первый бейсмен танцует с симпатичной девушкой в чёрной ковбойской шляпе и бросает в Исаю взгляд, когда тот прерывает танец. Но тут Исайя снова делает жест в сторону двери, и Коди тут же оказывается за столом со своими товарищами по команде. «Дин Картрейд здесь? Они что, не могли выбрать другой бар?» «Что происходит?» Я смотрю на всех четверых в поисках ответа. «Вон тот папочка выбил всё дерьмо из этого парня». Исайя указывает на группу мужчин до да жути похожих телосложением на тех, с кем я сейчас. «В прошлом году, когда мы играли в Атланте, я не выбивал из него дерьмо». Кай делает ещё один глоток из своей бутылки, не сводя глаз с нескольких дюймов, отделяющих меня от его кетчера. Ты освободил скамейки после того, как нанёс правый хук в челюсть Дину, от которого тот шлёпнулся на задницу. Освободить скамейки. Во время матча по бейсболу судья может приказать всем запасным игрокам покинуть скамейку запасных и удалиться в здание клуба за неподобающее поведение. Это была твоя бросковая рука, Эйс. Ты знаешь, чего это стоит? Кай пожимает плечами. Он это заслужил. «Что он сделал?» Кай, наконец, поднимает глаза и встречается со мной взглядом в ответ на мой вопрос. Он отвечает не сразу, и Трэвис, сидящий рядом со мной, вмешивается в разговор. «Карт Райт совершил незаконный бросок, когда я прикрывал базу. Он сбил меня с ног коленями. Это было грязно, и я выбыл из строя до конца игры». По правилам, раннеру не разрешается отклоняться от своей прямой траектории, чтобы вступить в контакт с кетчером или любым игроком, прикрывающим площадку. Считается, что раннер нарушил это правило, если он столкнулся с ловцом в тех случаях, когда можно было предотвратить столкновение. Если судья установит, что раннер нарушил это правило, он будет удален, а мяч потерян. Я резко поворачиваюсь к Каю. И ты его за это ударил? Конечно, нет. Он неторопливо отхлёбывает из бутылки. Я ударил его в следующий раз, когда он был на подаче. Дождался, пока он нападёт на меня у Питчерской горки, а потом ударил кулаком. У меня вырывается смешок, потому что, оно ну, мне кажется, что подобные поступки совершенно не в характере Кая. На его лице появляется тень улыбки. Это было до Макса. «Ах, тогда, конечно». Он говорил, что в то время он был другим человеком, Но мне нравится видеть в нём этот огонёк. И то, как напрягается его челюсть, когда он обращает внимание на минимальное расстояние, которое остаётся между мной и Трэвисом, говорит о том, что этот огонёк всё ещё существует. Столик маленький, в баре полно народу. К его кетчеру я стою не ближе, чем он к своему брату, так что, хотя мне и нравится эта его позиция, он ведёт себя чертовски драматично. Трэвис поднимается из-за стола. Возьму нам ещё по стаканчику». Коди и Исаи отворачиваются от нас, снова направляясь к танцполу, чтобы развлечься, разглядывая каждую проходящую мимо женщину. Но Коди также косится на пару девушек-ковбоев. Кай пользуется возможностью и проскальзывает вокруг стола к моей, теперь уже не стороне. Он опирается на локти, потягивая пиво, и, не глядя на меня, сделанной небрежностью бросает. «Трэвис хороший парень». «Вот оно». «Да, так и есть». Он кивает, по-прежнему отказываясь смотреть в мою сторону. «И почти твоего возраста». «Что ж, очень жаль. Как я уже говорила ранее, мне нравятся парни постарше». Его взгляд встречается с моим. «Ты ему нравишься». «Он хороший актёр». «Тебя это беспокоит?» Он невесело усмехается. «Исайя спрашивал меня о том же. И что ты сказал?» Кай снова выпрямляется в полный рост, так восхитительно возвышаясь надо мной. Я ему ответил, что это будет беспокоить меня только потому, что ты здесь из-за Макса. Правда? Из-за Макса? Уголок его губ приподнимается в улыбке, которую он пытается подавить. Если бы я ответил правду, то сказал бы, что это беспокоит меня настолько, что я провёл весь вечер, наблюдая за тобой и придумывая способ заставить Монти продать Трэвиса. Я смеюсь, и появившаяся на моих губах улыбка отражает его улыбку. «И ты еще называешь меня забавной». У меня были свои моменты. Я был другим человеком, пока не появился Макс. Человеком, который бьет других игроков в середине игры. Человеком, который защищает товарища по команде. Я вопросительно поднимаю бровь. Человеком, который теперь хочет, чтобы этого самого товарища по команде обменяли. «Ну, у каждого из нас есть свой предел, правда?» «А твой предел — я?» Его взгляд скользит по моему лицу, снова останавливаясь на губах. «Я думаю, ты могла бы им стать». «Чёрт возьми, Кай, сделай шаг». Я знаю, что он этого хочет. Я вижу это по его разочарованию, которое росло весь вечер, но, похоже, он решил, что было бы разумнее, если бы мне понравился Трэвис или кто-то из его товарищей по команде, с кем я танцевала. Поэтому он сдерживается. И я беспокоюсь, что маленькая игра парней, нацеленная на то, чтобы его подтолкнуть, лишь показала, что Кай больше не настолько эгоистичен, чтобы брать то, что ему захочется. Моё беспокойство только усиливается, когда Трэвис возвращается к столу, держа в руках несколько бутылок. Когда он ставит их на стол, Кай отходит от меня и направляется в противоположный конец помещения вместе со своим братом. «Итак, если Картрайт и его товарищи по команде здесь, мы уходим или остаёмся?» — спрашивает Трэвис. «Остаёмся». Исай пронзает его взглядом, язык у него уже слегка заплетается. «Да к чёрту этого парня. Он был придурком, когда мы детьми играли в тревелбол, а сейчас он ещё больше придурок». «Тревелбол. Молодёжная лига бейсбола». «Если мы остаёмся, я танцую», — Коди протягивает мне руку. Парни поворачиваются, чтобы посмотреть на своего питчера, ожидая, что он вмешается, но всё, что он делает, это допивает своё пиво и берётся за свежее. Когда заканчивается одна песня и начинается следующая, один из аутфилдеров передаёт меня в ожидающие руки следующего товарища по команде. Аутфилдер — общий термин, которым в бейсболе обозначается один из трёх игроков, занимающих оборонительную позицию во внешнем поле — наиболее удалённой от дома части поля. Группу аутфилдеров составляют левый, центральный и правый филдеры. Только на этот раз человек, который подхватывает меня, не один из парней из команды. Это Дин Картрайт, игрок из Атланты. «Как тебя зовут?» — спрашивает он, положив руку мне на поясницу и приближая губы слишком близко к моему уху. Я сглатываю, оглядывая танцпол в поисках знакомого лица, но я уже изрядно выпила, а он кружит меня слишком быстро, чтобы я могла как следует кого-нибудь разглядеть. «Миллер». На его губах появляется ленивая улыбка. «А ты не собираешься спросить, как зовут меня?» «Я уже знаю». Неудивительно. Его губы медленно растягиваются в ухмылке, которую, как я полагаю, большинство женщин сочли бы сексуальной. Но излишняя самоуверенность меня больше не привлекает. Теперь у меня на уме потрясающий, но неуверенный в себе мужчина, и я не могу представить ничего более привлекательного, чем мысль о том, что он обретёт заслуженное доверие. Особенно со мной. Я пытаюсь высвободиться из объятий, но его хватка только усиливается. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю я. «Просто потанцевать». Я наблюдал за тобой весь вечер и задавался вопросом, какого чёрта ты делаешь здесь, с воинами города Ветров. Я смотрю ему прямо в глаза. Мой отец — полевой менеджер. Он приподнимает брови. Дочь Монти. У меня сорвалась сделка, потому что твой отец не подписал со мной контракт. В этом есть смысл. У него всегда был хороший вкус. Он искренне смеётся. Маленькая язва, да? Теперь я могу идти? Спрашиваю я, в очередной раз безуспешно пытаясь высвободиться из его хватки, не устраивая сцены. «Один танец, Миллер Монтгомери. Это займёт у меня некоторое время, но я сдаюсь». «Отлично. Но только если ты расскажешь мне, почему вся команда так сильно тебя ненавидит». Мы снова начинаем двигаться, и его улыбка становится хитрой. «Я знаю Родезов с тех пор, как мы в детстве играли в «Тревелболл». Возможно, я переспал с одной или двумя подружками исаи в старших классах. У исаи нет подружек. Раньше были. И это оказался очень простой способ вывести его из игры ещё до того, как мы начинали играть. Я не могу сдержать недоверчивый смешок. Значит, ты просто дерьмовый человек, да? Я конкурент. Если что-то настолько тривиальное может привести к плохой игре моего соперника, то это его вина». Ты в некотором роде хуже всех, ты знаешь об этом? Надеюсь, что подача, которой Кай тебя ударил, была фастболом и пришлась прямо по яйцам. На его губах появляется улыбка. Спасибо, куколка. Я поворачиваю голову, высматривая команду, и, наконец, нахожу их всех, собравшихся за столом, смотрящими на нас. Что ты здесь делаешь? Спрашиваю я. Разве у тебя завтра нет игры? Ты уже в курсе моего расписания? Как мило с твоей стороны. Моя сводная сестра остановилась неподалёку. Я подумал, что мог бы забрать её из отеля сегодня вечером. «Возможно, ты её знаешь?» Внимание Дины перемещается за моё плечо. «О, ничего себе!» Его рука опускается ниже, кончики пальцев касаются моих ягодиц. С Эйсом я ещё не сражался. Я стараюсь быть вежливой, но не смей позволять этой руке скользить дальше. Он просто улыбается. Я должен сказать, что до сегодняшнего вечера не сражался с Эйсом. А? Я ощущаю присутствие Кая задолго до того, как вижу его. Подойдя к нам, он толкает Дина в грудь в сторону толпы, разрывая его хватку. «Убери от неё свои грёбаные руки!»